голова девятая. Душа клинка. «Он разрешит!» Заходит Хидан Мацуо. «Ты неправильного мнения о своем отце, дочь моя!» Сэма Акана встает из-за стола. Акана клоняется. вот ты сама!» Я тоже медленно встаю. С грустью смотрю на третью недоеденную порцию гречела с чем-то там. Последнее время я жутко хочу есть. Ем многое но, похоже, о четвёртой порции можно забыть. «Я услышал ваш разговор», – смотрит на меня. «Да, ты можешь посмотреть, и даже поучаствовать». О, то сама, он не непробуждённый». «И что?» – строго смотрит на дочь. «Я подумал, ты нашла нам очень одарённого молодого человека, раз привела в дом такого. Сэм – наш почётный гость, и он исключение». Объясни мне, дочь моя, что выдающегося в твоём новом друге, с которым ты так весело проводишь время? Почему они не говорят на японском? Отец, мы можем поговорить наедине? Нет, Акана. Мы бы поговорили наедине, если бы ты советовалась с отцом перед тем, как приглашать в дом, кого попало. Но ты этого не сделала. А, вот почему. Воспитание строптивой дочёрки. Молчу. Семейные дрязги – дело святое. «Жаль, только меня в эту кашу замешивают». «И что удумала Акана, не предупредив о моем приходе такого грозного отца?» Сэм кашлет колоняется. «Мацуо, Сама, я, пожалуй, пойду. Простите за беспоко...» «Сядь, Сэм! С твоим отцом я ещё поговорю!» «Но...» Хейдан смотрит на Сэма так, что тот плюхает обратно на свою подушку-сиделку. «Интересная тут драма. Это он ещё не знает, что меня на ночь пригласили. Кстати, Сэм тоже останется?» Или это привилегия только для бесклановой черни?» «Поднимаю руку. Мацуо сама, если...» «Молчать!» «Это вряд ли». «Что ты сказал?» Сэм дёргает меня за рукав, а Кана смотрит с ужасом. «Я сказала что молчать не собираюсь, при всём уважении к вам. Ваша дочь пригласила меня в ваш дом. И что в итоге? Вы унижаете свою родную кровь и меня за скромное происхождение. Вы сказали мудрые слова». Что на сердце, то и на лице. Знаете, что сейчас на вашем лице? Мацуо сама. Склоняю голову, но больше для того, чтобы скрыть улыбку. Мой острый слух улавливает сокращение мышц, движение суставов. Хидан стремителен, как пантера. Он обнажает катану. При всём своём желании я ничего не успею. Только не с этим телом. Взмах! Лезвие разрезает воздух. Саморёта прокидывается на спину. Акана кричит на японском «Мата!» и меча замирает в миллиметре от моей шеи. Я, не двигаюсь поднимаю голову и уже не скрываю улыбки. Вы убьёте гостя в своём же доме, Мацуо, сама, за трапезой. В Аргоне существует негласное правило. Гость в доме под защитой хозяина, всегда. И убить его за столом считается верхом позора. И потому что я узнал о Джунсе Наче и манере здешних обитателей, есть высокая вероятность, что такой закон уместен и у них. «Что ж, сегодня я не ошибся». Разъярённое лицо Хидана очень резко становится спокойным. Поразительное актёрское мастерство. Я немного впечатлён. Он хмыкает, вкладывает катану в ножны. Хм, «Дерзкий мальчишка! Ты пока ещё не гость. Я не уважал тебя этой почестью». Сэм дышит, как паровоз, выпучив глаза. а Аканы стоит на месте, сжав зубы. Отец смотрит на неё. «Вы хотели посмотреть на наши тренировки!» «Следуйте за мной, все вы. Мои воины занимаются круглые сутки». Хидан выходит, Сэм встает с пола и как-то быстро грустнеет. «Вот влип! Акана, это всё из-за тебя!» Девушка с опущенной головой лишь мельком косится на меня, выходит за отцом. Сэм вздыхает. «Пойдём, блин, посвящаться. Так и знал, что этим всё закончится!» Понижает голос. «Её папаша просто псих!» «Мы идём уже довольно долго. Выходим, судя по всему, через задний выход. Уже вечер. Через дворы идём босиком по чистой брусчатой дорожке к деревянной постройке, к вечерному домику с множеством дверей». «Да дзюа», — шепчет мне Сэм. «Вспоминать не хочу». «Почему?» «Когда я первый раз пришёл сюда, меня тут посвящали в гости. Хорошо так посвящали. Батя потом звонил мацо сама, и они чего-то возмущались. Но это, мол, традиция какая-то, а не обида». «Ага, как же. Ну, ты, короче, держись, после твоей выходки. Не завидую я тебе, хотя у меня есть совет, но я у тебе не дам. Нефиг было кака не липнуть». Выходим в Дадзё, десяток худощавых японцев, разделившись на пары, вовсю выбивают друг из друга дури бамбуковыми палками. Одеты в защиту, похожие на средневековые доспехи. Заметив Хидана, все как один разворачиваются к нему лицом, низко кланяются, выкрикивая что-то сильно уважительное на японском. «Саски-кун!» — обращается Хидан к одному из бойцов. «Окажи вот этому то уважение, которое он заслуживает. Хорошо так окажи. Всё понял. И выдайте ему сенай». ай Мацо-сама!» — кланяется Саски. о сочувственно смотрит на меня Сэм. «Этот парень мерзкий!» «Вот то сама!» — возмущается Акана. «Помолчи, дочь!» Девушка опускает голову, сжимает кулаки. Хидан ухмыляется, садится на пол. «Покажи, чего стоишь, мальчишка. И гордись, не каждый удостоен чести сражаться с моими воинами. Но не переживай, Саски-кун — молодая и свежая кровь, и он не будет использовать сумму против тебя. Хм, этого не потребуется». Мне передают закрытый шлем и так называемый Синай — бамбуковую палку с гардой, имитирующей настоящий меч. Вежливо с двух рук, киваю, беру, подбросу в одной руке, морщусь. Несбалансированная палка. такой разве штуко спасти. Воины неодобрительно бухтят, перешёптываются. Что, подбросить тоже нельзя? Эта палка части чьей-то чести и гордости. Смотрю на Хидана и киваю на саске Он тренированный и сильный, я нет. Ему тоже за честь со мной сражаться? Саски не двигается. Его лица я не вижу за стилизованным шлемом. Хидан непроницаема. Для него честь служить мне, мальчишка. Или ты испугался сильного противника? Звучит как дешёвая провокация. Что ж, сделаем вид, что повёлся. В конце концов, деревянными палками не убивают. Захожу в центр Дадзё, надеваю шлем. Напротив меня Саски, двумя руками хватившийся за меч. Итак, что я могу в бою? Если честно, то ничего. Какой из меня боец? Кослевый? Даже самые простые приёмы требуют тренированного тела. Без выносливости после нескольких винтов и блоков руки начнут трястись, а ноги подкашиваться. Смотрю на Саске, поджары, тренированный, гибкий. По его движению видно, как долго он занимался с собой. Выставлять меня с ним на поединок – просто какая-то дешёвая проверка. Очевидно, что я ему не противник. Хм, ёрышек тут не спасёт, и даже зубочистка. Можно, конечно, проиграть, но есть у меня одна черта. И она плохая и хорошая одновременно. Мне всегда говорили, что она станет причиной моей мучительной смерти. Я не умею проигрывать, точнее, просто не хочу. Везде, где можно, я стремлюсь стать первым. Хотя, бывало, во времена бурной молодости, мне приходилось падать в ноги сильным противникам и молить о пощаде. Но только для того, чтобы воткнуть нож в спину, когда не расслабиться. И ладно бы ещё была весомая причина проигрывать, но сейчас её просто нет. Поэтому я вижу тут... вызов. Сердце трепещет в предвкушении. Я удивлённо замираю. Саски хмэкает, Сэм со вздохом разводит руками, касси снаряк Суакана. Но она, смотрит холодно, без эмоций. Они неправильно поняли мою реакцию. Мне не страшно. Я чувствую настоящий трепет. Давно я не испытывал подобного. В памяти всплывает, как меня отправляли на поединок с арконским ящером с одной заточенной палкой. Лишь один из десяти неофитов выживал при такой инициации. И я оказался среди них. Вырвал ящеру шатающийся зуб и вонзил его в глаз. И всего лишь ценой двух пальцев. Да, примерно это. Близко. Я чувствую трепет перед поединком, в котором нет шанса победить. Сарконский ящер тоже был сильнее меня, но я победила. Глубоко вздыхаю, наслаждаясь ударами сердца по ребрам. Магистр всегда говорил, что даже в самой безвыходной ситуации бывает щель через которую можно пролезть. И сейчас моя щель — самонадеянность саске Я хватаю за палку двумя руками, становлюсь в позу каракатицы и специально смещаю оружие в сторону, раскрывая себя. Тихие смешки, настолько тихие, что услышать их могу только я. Саски снимает стилизованный шлем-защиту, откладывает его в сторону. Снова смех. Уверен, это какой-то особый намек на его превосходство передо мной. Мол, зачем защищаться перед тараканом? Парень на вид лет двадцать-двадцать пять. Из-за азиатской внешности мне тяжело определить точнее. Волосы чёрные, длинная чёлка спадает на лоб, глаза узкие, губы тонкие, будто их вовсе нет. «Аджима!» — начинает бой Хидан. «Слышу, я слышу. Его экипировка слишком тяжёлая, слишком скрипучая. Но я не успеваю. Удар!» Саски с силой бьёт по моему синаю. Разжимая пальцы, палка улетает в сторону, падает на пол. Кто-то громко смеётся. Хидан грозно кричит. «Молчать! Урусай!» Хохотун скакивает с пола, кланяется чуть ли не до земли. «Гомонасай, сенсай!» Краем глаза вижу, как сам весело мне показывает большой палец. Мол, нормально, я тоже это проходил. Акана смотрит на меня на удивление без эмоций. Я бы даже сказал скучающе. Подхожу к мечу, поднимаю, обращая внимание, что на моих ладонях порвалась кожа. Ну ещё бы, это тебе не по клавишам бить. прислушиваясь к себе, руки уже трясутся. И это с одного удара. Ну что ж, теперь я точно знаю, что произойдёт. Давай, Саски, будь предсказуем. Я вижу, как ты косишься на своих братьев. Тебе нравится, что они смеются надо мной. Нравится, что они смотрят на тебя. Встаю в ту же самую позу, один в один. Саски ухмыляется и повторяет всё то же самое. Но на этот раз я не разжимаю пальцы, а расслабляю тело. Сила удара добавляет мне ускорение. Разворачиваюсь вокруг своей оси и делаю резкий выпад вперёд. Пам! Саски пошатывается Ах, этот приятный звук. Самым кончиком меча я со всей силы вмазал по голове Саски, оставляя красный след на ухе, щеке и небольшой кровавый потёк на губе. Тишина. Саски проводит ладонью по своему лицу, нащупывает губу, смотрит на окровавленные пальцы. Первым смеётся Хидан Мацуа. «Смотрите, вот что значит неопытность! Тебя подвела надменность, Саски! Твой разум слаб, ты слаб! Ты позволил своему духу возгордиться и получил урок!» Саски смотрит на Хидана, на своих удивлённых братьев, на меня. Его лицо покрывается красными пятнами, а глаза наливаются кровью он сжимает зубы и без лишних слов набрасывается на меня. Я стою в самую простую стойку, хватаюсь одной рукой за рукоять, другой за то, что можно было бы назвать лезвием, не будь это палкой. Только двумя руками я смогу хоть что-то. Первый удар сверху я блокирую, мои колени подкашиваются. Второй удар я вижу, выворачиваю корпус. Сина и свистит в сантиметре от лица. Острая боль в плече отдаёт в мозг, левая рука не имеет. Сжимаю зубы до скрежета, похоже, порвали связки его назад, хватаюсь за сеной здоровой рукой, разворочиваю его так, что он на всю длину располагается вдоль руки, перегибаюсь. Стойка обороны используется только в крайних случаях, когда уже нет сил, а дальше от блокирования ударов берёт на себя не только кисть, а вся рука. Я задыхаюсь, нетренированные лёгкие разрывает. Очередные удар я блокирую, резко вздёргивая руку, чувствую острую боль, скрижущую зубами, похоже, я двигаюсь слишком инстинктивно, Мышцы не понимают, почему это мозг считает, что они способны на такие финты. Саски изворачиваются, и я вижу каждое его движение, знаю, что нужно делать. Вижу, как легко бы отразил эти детские выпады, но тело в недоумении орёт от невозможности этого. Очередной удар оказывается такой сильный, что Синай ломается пополам, оцепеневший цепеневший роняет обломки. «Твоё Удар по туловищу выбивает из меня последние силы. Я падаю на пол и... «Мэтте!» Слышу Хидана. «Достаточно!» саске замирает на месте, смотрит на меня, словно принимая какое-то решение. Стискивает зубы и, кивнув, отходит в сторону, садится в ряд со своими собратьями. Никто его с победой не поздравляет. Да и вообще смотрит как-то неодобрительно. Или мне кажется. Снимаю запотевший шлем. Пытаюсь встать, но понимаю, что не могу. Тело протестует, готовясь распаться на составляющие. Рука свисает и горит огнём. Мало того, Бог намок. Какого... Откуда кровь от обычной палки? Хидан встаёт, подходит ближе, высится надо мной, нервирует. «Душа человека скрыта в его клинке, и она поёт в поединке. Я увидел достаточно, чтобы сделать выводы о Саске и тебе». «И каким выводом вы пришли?» «Ты не умеешь проигрывать, и это твоя слабость. Знаешь, что сделал Сэм на твоём месте?» Отбросил Сенай и с улыбкой сказал «сдаюсь». Смотрю на Сэма, лыбится, пожимает плечами. Так вот, что за совету мне не дало. Тяжело ухмыляюсь. Десятки лет я выслушивала о том, что не умею проигрывать свой своем от магистров. И сейчас у меня появился еще один учитель. Тяжело сдержать улыбку, когда тебя учит тот, кто не пережил и половины моей прошлой жизни. Руки трясутся, тяжелеют. Еле сдерживаю желание приечь на этот чистый пол, кивая. «Благодарю за мудрость», — Хидан довольно хмыкает «Зови меня Мацуо, Сама. Я признаю тебя гостем в нашем доме. Можешь дышать с воздуха вместе, Джун Синачи. Пить соке, Джун Синачи. Есть рис, Джун Синачи. Правила в моём доме одно — уважать традиции, Джун Синачи». «Сочту за честь». «О, да, сочту. Эти игры я знаю. Надменные высокомерные люди, завязанные на своих древних устоях. И это их слабость. Но говорить об этом я, разумеется, не буду». Но кое-что спрошу. «А если бы я отбросил Синай, Мацуо сама?» Хидани сразу отвечает. Он смотрит на Сэма. «Ты провел поединок не по философии, Кэндо. И если бы ты сдался, то я бы сказал те же самые слова, что когда-то Сэму. Он не дурак и знал, что не справится. Так зачем ему калечиться? Люди, умеющие правильно проигрывать, не менее опасны, чем те, кто никогда не сдаётся. Скажи мне, Киба». «Зачем ты искалечил себя? Ради чего? Что ты хотел доказать?» Замечаю, что назвал меня по фамилии, хотя Акана всё это время была рядом и никому меня не представляла. либо он подслушивал нас за ужином, либо успел разузнать, кто я такой. И обо всех моих недавних делах. Думаю, совсем недолго. Вопрос мне задали бессмысленный, философский. Я уже давно пережил всё это, но мудрить я тоже умею. «Я тот, кто я есть». И я лучше проиграю в бою, чем сломаю себя и свои принципы. Это мой путь. Эту фразу я говорил магистрам, ещё неофитом Заучил её как мантру. Конечно, я давно пересмотрел эту позицию. Лезь на пролом глупо. Если бы я увидел вместо менталитете что можно отбросить меч, я бы так и сделал. Но я этого не заметил. Мне показалось, что тут все помешаны на традициях. Ну, там честь в мече, бейся до конца. И чем больше крови, тем лучше эти фанатики впечатляются. Но я ошибся, бывает. Ставлю метку клану Джин Сеначи, прикрываются традициями. Вдойдёт, забегая двое в белых халатах и с носилками. Никто не давал им этой команды, но вот они, пожалуйста. Медики быстрого реагирования. Краем глаза смотрю на Аканы. Она всё такая же непроницаемая, но глаза блестят, а сердце играет странный рваный ритм. Непростая девушка, намного более непростая, чем хочет мне показать. Меня аккуратно кладут на носилки, относят. Откидываюсь, расслабляюсь. Плохо дело. Не рассчитал я, что так искалечусь обычной дракой на палках. А если учитывать мои предстоящие дела с новой силой, то шансы на успешную реализацию плана по их ликвидации заметно сократились. В голове мелькает, что может и правда пора учиться проигрывать. Но я давлю этого таракана со смачным чавкающим звуком и с отвращением обтираю подошву о сочную зелёную траву. До самой полуночи меня выхаживают как ребёнка, обрабатывают, обматывают туловище бинтами, фиксируют плечо, откармливают гречкой со шмакаками или как там В общем, уход достойный королей. Не ожидал такого внимания к своей скромной персоне. И самое приятное, меня отпаивают странной фиолетовой жидкостью. На вкус она как старые портянки по прошайке и выжигает горло, но сил прибавляет. Один из исцелитель сильным акцентом говорит, что завтра я встану на ноги, словно и не был покалечен. Время 23.15. Лежу на кровати, устало рассматриваю круглые тосклые светильники и мозаику полуобнажённых гейш. «Все мои силы уходят на то, чтобы не вырвало фиолетовой субстанции. Как сказал целитель, держи в себе, даже если придётся запихать в рот простыню». и сталское целебное зелье «Ласточка-2». Лучше только «Ласточка-1». Но стоимость её такова, что не каждый плотной сможет позволить. И её побочка именно тошнота. Если я сделаю хоть одно лишнее движение, то всё, вывернет наизнанку. Я уж не говорю о том, чтобы встать и походить по комнате. Так что прости, Сэм. Сегодня я ночую в одном доме с одной компактной и очень сексуальной японочкой. Помяни чёрта. Точно так тут говорят. Слышу за дверями тихое перешёптывания. Сэм-кун, я хотела исходить одна. Тебе разве не пора домой? Мне разрешили остаться. Я же тоже беспокоюсь за эту червь. Сэм-кун, перестань! «И ты не беспокоишься?» Тихий бубнёж Сэма. «Беспокоюсь. Ещё как беспокоюсь». Дверь тихонько открывается. Крадучись, парочка заходит. Они подсвечивают полумрак телефонами. «Кибакон, это мы!» Шепчет Акана и заходит. Сэм юркает за ней, аккуратно закрывает за собой дверь «Вот только этих двоих не хватает моему обиженному на весь мир желудку!» «Вы время знаете сколько!» С трудом выговариваю я. «Тихо, дружище, не Полинос. Конечно, знаем», — выпрямляется Сэм. «Время издеваться на черню». «Сэм, кон!» — шипит Акана. «Ну а что, он под ласточкой. Давай ему пятки щекотать». «Сэм!» «Зануда. Дружище, ты как?» «Замечательно!» — морщусь я. «Это ты ещё под первой ласточкой не был. Вот там тебе клеп в глотку суют и всё, не сблюёшь». Акана стучит по плечу Рыжего, но тот только хихикает. «Вы чего пришли?» Выдавлю ей из себя слова. «Как что?» Хлопает меня по плечу Сэм, и я болезненно закусываю губу. «Дружески поддержать?» «Сэмкун, не трогай его!» «Ой, точно! Хочешь секрет, скажу, дружи?» «Очень!» «Тот, сука, Саски!» Надувай чоке Акана. «Так я так и сказал, Аканычан! Слушай внимательно! Тот Саски суммой воспользовался, слабенькой, но Мацуо сама заметил. «В общем, эти, — кивает на Акану, — извиняться не любят, вот и балуют тебя. Так бы за ласточку тебе пришлось продать свою чернявую почку и жить с одной». Акана виновато пускает голову. «Прости, Кибакона, от лица моей семьи. Отец обязательно поговорит с Аскиконом». «О чём с ним говорить?» Удивляюсь я. Парень воспользовался силой, не стал поддаваться. Я должен из-за этого затаить на него обиду. «Да не парься ты!» Снова хлопает меня Сэм. «С ним ничего не будет. Он Джун Синача, а ты Черни. Так пожурят за то, что не смог справиться с задохликом без суммы. Унизи там, зачмы Сэм, ты перегибаешь». Сэм затыкается. Я сдерживаю поступающий из пищевода волну. Говорю. «Сэм!» «А?» «Ещё раз меня тронешь, я сломаю тебе палец, клянусь!» Ответить Сэм не успевает. Его перебивает звук звонящего телефона на тумбе а я не могу даже пошевелиться, чтобы его взять, не говоря уж о том, чтобы смотреть в маленький дисплей. «Это всё смерть», – спрашиваю Акана. «Кто там звонит?» Акана заглядывает. «Твоя мама». Неприятное предчувствие щекочет горни Насколько я понял характер этой мамы, она не будет звонить так поздно. Учитывая, что совсем недавно я ей писала чтобы не беспокоилась. «Твоя